суд. Кроме дел собственно правительственных, посадники и тысяцкие принимали деятельное участие в судопроизводстве. Изображение новгородского суда находим в сохранившейся части новгородской судной грамоты, устава, составленного и утверждённого вечем в последние годы новгородской вольности. Источники её старина то есть юридические обычаи и давняя судебная практика Новгорода, постановление Веча и договоры с князьями. В новгородском судоустройстве прежде всего внимание останавливается на обилии подсудностей. Суд не сосредоточивался в особом ведомстве, а был распределен между разными правительственными властями. Он составлял доходную статью, в которой нуждались все ведомства. Был свой суд у новгородского владыки, свой у княжеского наместника, у посадника, свой у Тысяцкого. Возникновение инстанции вносило новые осложнения в судопроизводство. По договорным грамотам князь не мог судить без посадника, и по судной грамоте, Посадник судит с наместником князя, а без наместника суда не кончает, следовательно, только начинает его. На практике эта совместная юрисдикция посадника и наместника разрешалась с тем, что уполномоченные органы того и другого «тиуны» Каждый отдельно разбирали подлежавшие им дела в своих одриных или камерах при содействии избранных тяжущими со сторонами двух приставов, заседателей, но не решали дело окончательно, а переносили их в высшую инстанцию или на доклад, то есть для составления окончательного решения, или на пересуд, то есть на ревизию, для пересмотра дела и утверждения положенного Тиуном решения. В суде этой докладной и ревизионной инстанции с посадником и наместником, или их тюнами, сидели десять присяжных заседателей по боярину и жить ему от каждого конца. Они составляли постоянную коллегию докладчиков, как они назывались, и собирались на дворе новгородского архиепископа во владычне комнате три раза в неделю под страхом денежной пени, за неявку. Наконец судопроизводство усложнялось еще комбинациями разных юрисдикций в сместных делах, где встречались стороны различных подсудностей. В тяжбе церковного человека с мирянином городской судья судил вместе с владычным наместником или его тиуном Княжеского человека с новгородцем судила на городище особая комиссия из двух бояр, княжеского и новгородского, и если они не могли согласиться в решении, дело докладывало самому князю, когда он приезжал в Новгород в присутствии посадника. Тысяцкий, по-видимому, судил дела преимущественно полицейского характера. Но он же был первым из трех старшин в совете, который стоял во главе возникшего в XII веке при церкви святого Иоанна Предтечи на опоках купеческого общества и ведал торговый суд. Этот же совет с участием посадника, кстати, разбирал дела между новгородцами и купцами немецкого двора в Новгороде. Столь заботливо расчлененные судоустройства, по-видимому, прочно обеспечивало право и общественное спокойствие. Но статьи судной грамоты об огромных штрафах за грабежи и наезды на оспариваемые земли и за наводку, подговоры толпы к нападению на суд, производят другое впечатление. Усиленная строгость законодательства в поддержании общественного порядка не говорит за то, что общество пользуется достаточным порядком.